Глава тринадцатая Алита Алита уже начинала обдумывать, как они устроятся на ночлег, когда дождь прекратился и закатное солнце окрасило поляну в оранжево-красные тона. Несмотря на быстро приближающиеся сумерки, было решено отправиться в королевский дворец. Драконицу беспокоило лишь одно — не заблудятся ли они по дороге, поскольку из-за затянутого тучами неба ночь будет безлунной. Но Кристофер отмахнулся, упомянув об особых магических ориентирах на такой случай. На этот раз девушке удалось лицезреть перевоплощение, внимательно наблюдая за происходящим. Отошедший от нее на несколько шагов гвардеец закрыл глаза, его лицо оставалось спокойным. Стройный силуэт начал расплываться, изменяясь, увеличиваясь в объеме. Алита ощутила вокруг себя магию, незримую энергию, участвующую в метаморфозе. Мгновение, и на месте гвардейца уже громоздилась рептилия, втаптывающая молодую зеленую траву в сырую почву и расправляющая могучие крылья. Теперь, умудренная хоть и скудным, но все же опытом, Алита проще справлялась с трудностями, возникающими во время полета на драконе. Принцессе удалось устроиться поудобнее. Ее больше не пугало звериное обличие, и, взобравшись на шею, она сделала несколько шагов по чешуйчатой поверхности в поисках подходящего места. Кроме этого, девушка переплела растрепавшуюся косу, из задорожной сумки достала шаль и накинула на голову, обмотав концы вокруг шеи. Ее удручало отсутствие головного убора, о котором они с матерью даже не подумали, а наряд, хоть и был пошит из плотной шерстяной материи, но все же недостаточно согревал на большой высоте. Вокруг царили темнота и затишье, прерываемые трескучим звуком, сопровождающим резкие взмахи крыльев. Алита прижалась к драконьей шее всем телом, на ощупь находя костистые отростки руками минуты тягостно тянулись в ожидании чего-то плохого. Сначала девушка разглядывала в полумраке удивительные пейзажи, но затем, окутанная мраком наступивших сумерек, стала беспокоиться, что они непременно врежутся во что-нибудь. Как Кристофер определял высоту, на которой летит? И как узнавал дорогу? Спросить его об этом, как и о чем либо другом, драконица не осмеливалась, боясь отвлечь. «Возможно, тебе будет тяжело ответить на этот вопрос, но все же... Чем бы ты хотела заниматься? Изучать алхимию, целительство или же языки? К примеру, заняться переводом тех свитков, что вы нашли в громовом замке?» — Пробасил дракон, отвлекая Алиту от горестных раздумий. «Ну, я... Я бы хотела развивать свой природный дар — целительство». — незамедлительно ответила принцесса. — Но узнать, что написано в тех свитках, тоже интересно. — При столичном университете есть кафедра филологии. — Я думаю, там найдутся специалисты, которые заинтересуются твоей находкой. А так ты еще всех удивишь своими способностями. — Да, но... — принцесса замялась. Целителями называли тех, кто обладал способностью исцелять с рождения. Причем подобное умение имели только представители расы драконов. Ни среди людей, ни эльфов, ни гномов не рождалось детей с таким даром. Поэтому Алита уже могла гордо звать себя целительницей, но не считала это правильным. Я думаю, мне многому придется научиться. Мне нравится ход твоих мыслей. Признание Кристофера вызвало румянец на ее щеках. Отпустив левой рукой шип, драконица поправила платок, натянув его на правую половину лица, которая, как и в прошлый раз, прижималась к твердой чешуе. Она надеялась, что сложенное в два раза шерстяное полотно спасет ее кожу от повреждений. Если ты сейчас чуть-чуть приподнимешься, то увидишь один из ориентиров. Принцесса поразилась собственному любопытству. Позабыв о страхах, она последовала совету дракона, упираясь ладонями в каплевидные пластины и посильнее обхватывая ногами чешуйчатую шею. Девушка напрягла зрение в поисках ориентира. Впереди виднелся одинокий сигнальный огонь, испускающий пульсирующее голубоватое свечение наподобие прибрежного маяка. Во всяком случае, увиденное совпадало с тем образом, который представляла драконица, читая книги о морских путешествиях. В роли сигнального огня выступает магический шар. Его образует специальная сложная руна, высеченная в камне. Такие заставы выстроены на самых высоких точках маршрута. Так мы и ориентируемся в безлунной ночи. Если я лечу выше маяка, то ни во что не врежусь пояснил Кристофер, делая очередной взмах крыльями. Алита наблюдала, как они постепенно приближаются к светящейся точке, исходящий свет становился все ярче и ярче. Вот только следующего сигнального огня ей не удавалось разглядеть. — Но как ты понимаешь, куда лететь дальше? — Я вижу следующий маяк. — А я нет. — Это потому, что я в драконьем обличье и мое зрение усилено». Принцесса заняла прежнюю позицию, обдумывая последнюю услышанную фразу. «Если в звериной ипостаси обостряются чувства, то понятно, как дракону удалось расслышать ее тихий голос во время полета. Зрение, слух. Значит, и обоняние тоже усиливалось. А мог ли он ощутить мои эмоции?» Из глубин памяти всплыл момент из книги, где было написано, что люди пахнут страхом. Что конкретно подразумевалось под эти молиты, не ведала, но вопроса задавать не решилась. Драконица чувствовала себя уставшей и решила, что вернется к этому вопросу в другой раз. Сколько прошло времени, прежде чем им начали встречаться редкие огоньки, отмечавшие местонахождение небольших селений или отдельно стоящих ферм, принцесса не знала. Но это непременно означало только одно. Путешествие подходило к концу. По заверениям Кристофера, до королевского дворца оставалось примерно полчаса лету, и эта новость одновременно радовала и огорчала. Ее мучил голод и усталость. Тело затекло от несменяемой позы, а мышцы рук и ног болели от постоянного напряжения. Осознание того, что скоро все закончится, несло облегчение. Но чем ближе они подлетали к столице, тем сильнее в груди разрасталась тревога. Непрошенная мысль заставила испытать панику. Не в силах сопротивляться собственному злому воображению, драконица напрямую спросила гвардейца. «А есть шанс...» что меня не примут. «Что — Что? — спросил Кристофер, и Алита прикусила губу. — Не стоило говорить, но уже сказала, а потому, вздохнув, она уточнила вопрос. — Я имею в виду, есть ли вероятность, что король не признает меня, не признает родство или еще что-то в этом духе? Ответ поступил не сразу, заставив драконицу хрипло вздохнуть от участившегося сердцебиения. «Его Величество уже признал родство, разве нет? Если бы король сомневался, он бы заставил тебя самостоятельно добираться до столицы, а не присылал бы королевских гвардейцев». «Хм...» — только и смогла выдавить из себя Алита. Она заерзала, усаживаясь поудобнее, в очередной раз напрягая ноги, чтобы поймать баланс, и размяла затекшую шею. Сейчас я обогну гору, и ты увидишь столицу. Нам осталось совсем немного. Хорошо. Принцесса устало кивнула, даже не задумавшись о том, что дракон не мог видеть ее движений. Пара взмахов крыльями, и перед ними предстал ярко освещенный город. Ровные, усеянные фонарными столбами длинные улицы прорезали столицу от одного края до другого, пересекаясь в нескольких местах и образуя просторные площади. Посередине проходила темная блестящая линия, через которую перекидывались каменные мосты. Река Айрон брала свое начало в недрах горы Эйр и бурным потоком пробегала между склонами ближайших гор. К столице ее русло расширялось, позволяя создавать вокруг главного города королевства пруды для ирригации. В теплый период осуществлялось малое судоходство. Тянулась река до самой Флавской равнины, где впадало в Изумрудное озеро. Столица Айрендел имела многовековую историю, корни которой уходили в далекое и темное прошлое. Множество раз она была разрушена практически до основания, и столько же раз отстраивалась заново. Прошедшая война между синими и черными драконами тоже оставила свой отпечаток. В городе больше не осталось деревянных построек, а черепица для крыш делалась из специального огнеупорного состава. На центральных улицах располагались старинные дома, среди которых Алита смогла распознать лишь администрариум, Трехэтажное здание с покатой крышей, острыми шпилями и высокой часовой башней неоднократно изображалось в различных справочниках и учебниках по истории Арувийского королевства. Принцесса заерзала, ощутив, что дракон начинает снижаться. Ох! Пронеслось в голове, когда ее взгляд сосредоточился на роскошном здании впереди. Королевский дворец был отделен от остальной части города кованым металлическим забором высотой примерно три ярда. Перед парадным входом простиралась вымощенная камнем площадь, куда, собственно, и направлялся дракон. Он мягко коснулся лапами брусчатки и прижался к ней шеей, позволяя принцессе спуститься. Ощутив под ногами твердую поверхность, Алита стянула с головы шерстяную шаль. Она разглядывала дворец, который с высоты ее роста, а не верхом на летящем драконе, теперь казался величественным и роскошным. Три этажа белоснежно-сапфирового архитектурного изящества. Молочные мраморные колонны, всевозможные вариации искусной лепнины, цвета золотой охры, декорировали карнизы и капители. Выбеленные скульптуры драконов украшали, как парадный вход, — так и боковые резолиты. Дворец и окружающая территория освещалась множеством магических огоньков, испускающих мягкое желтоватое свечение. Неужели ей предстоит жить в таком месте? Добро пожаловать, поприветствовал слегка полноватый седовласый мужчина в темно-синей ливрее, чем привлек внимание Алиты. Стоявший рядом с ним второй слуга, на вид явно моложе первого, проделал то же самое. — До... добрый вечер! — поздоровалась драконица, нервно скомкав шаль. Уставившись на дворец, она не заметила, как к ним подошли слуги, как перевоплотился гвардеец. — Представляю вашему вниманию ее высочество! — Леди Алита, родная сестра Его Величества короля Ариса, дочь лорда Гарольда и леди Лорены. Официальным тоном произнёс Кристофер, из-за чего у Алиты прошел холодок по спине. Ей определенно нужно время, чтобы привыкнуть к новому статусу. Добрый вечер, Ваше Высочество. Меня зовут Томас Барлок, дворецкий. Сделав мах рукой в сторону молодого мужчины, одетого в такого же цвета ливрею, он произнес: «Джон, лакей». «Рада знакомству», — смутилась Алита, бросив взгляд на идеально выглаженную одежду слуг. О своем внешнем виде ей страшно было подумать. «Ваше Высочество, Его Величество просил, чтобы по прибытии вы сразу же направились к нему». Любезно произнес дворецкий, а затем, переведя взгляд на Кристофера, добавил. В сопровождении начальника королевской гвардии. Король сейчас в кабинете. Драконица растерялась, позабыв все, чему ее учили. Она повернула голову в сторону гвардейца, который, как и остальные, ждал ответа. Разумеется. Мягко произнес Кристофер мистеру Барлоку, а лакей принял из его рук дорожную сумку принцессы. Слуги посторонились, пропуская запаниковавшую Алиту. На выручку девушки в который раз пришел гвардеец. Забрав из рук принцессы шаль, он отдал ее лакею, а затем предложил драконице руку и повел к главному входу во дворец. Все эти манипуляции Кристофер проделал с учтивой улыбкой и весьма галантно. «Ты слишком сильно волнуешься. Никто не причинит тебе вреда», — проговорил дракон как можно тише, чтобы никто из посторонних не мог расслышать его слов. Принцесса еще не успела подумать о том, что кто-то может навредить ей. Проблема состояла в другом. Для нее стало настоящим испытанием такое количество незнакомых людей, с которыми приходилось общаться. Алита вцепилась пальцами в предплечье Кристофера, всей душой надеясь, что во дворце малолюдно, и на пути в кабинет короля они никого не встретят. Очутившись внутри, драконица ахнула. Мраморная плитка, на которую она ступила с большой осторожностью, сияла от чистоты, а выполненный на ней витиеватый рисунок сам по себе был произведением искусства. Высокий сводчатый потолок, выбеленные стены, золотистая лепнина, огромная люстра, наполненная все тем же мягким, желтоватым магическим светом, широкая парадная лестница и начищенные до блеска деревянные перила. Красота и богатство одновременно привлекали и отталкивали. Алита чувствовала себя невероятно маленькой и неуместной, словно грязный булыжник, подкинутый в ларет с золотыми монетами она старалась подавить волнение, но все попытки проваливались. Ее пальцы впивались в рукав гвардейского мундира, сминая черную ткань. Тело белосильное дрожь, а в горле пересохло. Ваше высочество, мы не на эшафот идем. Мягко в своей манере проговорил Кристофер, освобождая руку из ее тисков. «Хм, выдавила принцесса, лишившись спасительной опоры. «А ты в этом уверен?» — пульсировал в ее голове неозвученный вопрос. Поднявшись по парадной лестнице, они свернули в просторный коридор, где плитка сменялась изящным деревянным паркетом. Их приветствовали люди или драконы. К своему стыду Алита осознала, что не может отличить одну расу от другой. Да, наверное, и не было никаких признаков, кроме разве что способности обращаться в летающего ящера. Ведь так? Многие встречавшиеся им обитатели Королевского дворца не придавали особого значения внешности молодой особы, идущей рядом с начальником Королевской гвардии, поскольку такие волосы и цвет глаз могли принадлежать и представительнице северных племен. Только пару раз Алита отметила возникшее замешательство на лице незнакомцев. — Они знают, кто я? — еле слышно прошептала принцесса. — Я думаю, что король представит вас, как подобает, — спокойно ответил гвардеец, остановившись возле дубовой двери. Он кивнул одному из стоящих подле входа слуг, и тот скрылся внутри кабинета. — Мы пришли. — Уже? Но... Как? — драконица испуганно посмотрела на Кристофера и окинула взглядом холл. «Вам непременно покажут весь дворец, ваше высочество. Поверьте, здесь тяжело заплутать», — спокойно ответил Кристофер, глядя ей в лицо. Алите показалось, что проходивший мимо лакей чуть повернул голову в их сторону и замедлил шаг. Принцесса отметила, что в присутствии посторонних дракон обращался к ней официально, но задуматься об этом не успела. «Давайте не будем заставлять его величество ждать», — сказал гвардеец, указывая на слугу, приглашающего их войти внутрь. Выполненный в темно-красных тонах кабинет сильно контрастировал с молочно-бежевыми коридорами и залами. Переступив порог, Алита сразу же встретилась с взглядом с королем, и все ее мысли занял сидящий за письменным столом мужчина. Зачёсанные назад тёмные волосы, изучающие карие глаза, короткая борода и усы, нос с горбинкой от неудачного перелома, белая рубашка с закатанными рукавами, тёмно-коричневый жилет. Вот как выглядел король в рабочей обстановке. Вот как выглядел её родной брат. Рядом с ним на гладкой тёмной поверхности стола громоздились топки бумаг, папки с документами, книги и письменные принадлежности. Боковым зрением драконица увидела несколько парящих огоньков наподобие тех, которые создавал Кристофер в громовом замке, когда они поднялись на этаж с проваленной крышей. Справа от себя принцесса ощущала жар, исходящий от растопленного камина. — Добрый вечер, Ваше Величество! — произнес гвардеец, встав чуть позади принцессы. Король перевел на начальника королевской гвардии взгляд и заулыбался. «Добрый вечер», — ответил Арис, поднимаясь. Его голос звучал спокойно, быть может, с легким оттенком любопытства. Алита устыдилась. Она не поздоровалась, когда вошла, а только глупо уставилась на мужчину. «Д -д «Добрый вечер», — слова давались тяжело. Руки в кожаных перчатках комкали платья, щеки зарумянились, но при этом драконица смотрела на медленно шедшего в ее сторону брата. Она старалась держаться прямо, и сейчас как никогда желала, чтобы Кристофер произнес хоть слово, дабы разрядить накаленную обстановку. Добро пожаловать, сестра! любезно сказал король, подойдя к Алите. Сестра. Он назвал меня сестрой. Сомнения начали отступать, и драконица слегка улыбнулась. Король с интересом смотрел на принцессу, щурился, изучая черты лица, опустил взгляд на трясущиеся руки. — Я нахожу определенное сходство между тобой и нашей матерью. Разрез глаз, мимика, у нее такие же тонкие руки. Арис взял ее ладонь в свою и провел дрожащим пальцем. Ради интереса сними перчатку. Высвободившись, принцесса послушно стянула ее с правой руки, обнажая бледную кожу с выступающими венами. Правда, точь в точь. Наши сестры не похожи на матушку так, как ты, внешне во всяком случае. Как добралась? Очень хорошо. Спасибо. Алита замешкалась, не зная, что делать дальше. Снять вторую перчатку или надеть первую? Тут не меня надо благодарить, а нашего начальника королевской гвардии. Король махнул в сторону Кристофера, и принцесса повернула голову. Тот слегка кивнул, не произнеся ни слова. Кстати говоря, а чего летели так долго? Вроде не так уж и далеко находится громовой замок а м... М...» протянула алита вновь встретившись взглядом с братом она не сразу сообразила что вопрос предназначался не ей непогода застала врасплох ваше величество пришлось сделать вынужденный привал ровным голосом проговорил гвардеец ясно он тебя не обижал сестренка Хитро улыбаясь, спросил Арис, уставившись в сторону Кристофера. Нет, конечно. Голос девушки прозвучал чуть громче положенного из-за нарастающего волнения. Почему он задает мне такие вопросы? Драконица все же решила стянуть вторую перчатку, стараясь унять беспокойство. Он же не будет и дальше ее расспрашивать, да и к чему это? А где устроили привал? — Что делали? — король перевел взгляд на сестру. Алита облизала пересохшие губы и ответила, стараясь придать голосу как можно более непринужденный тон. — Мы устроили привал на берегу Гномьего озера, ели рыбу, ждали, когда закончится ливень. Хорошо провели время. — Насколько я знаю, там очень живописно. Арис улыбнулся сестре, а затем покосился на Кристофера. Драконец, и стало неуютно от таких гляделок. Что это значит? Брат как будто знал или же догадывался о том, что произошло на привале. А может, стоящий чуть позади гвардеец подавал какие-то знаки? В любом случае, Алите стало стыдно. Король отошел от нее, сделав несколько шагов по направлению к письменному столу. Подойдя к темно-коричневым портьерам, он дернул сонетку, чтобы вызвать прислугу. Я был бы рад поболтать с тобой еще, но вижу, что ты устала с дороги. Тебе нужно отдохнуть. Завтра я познакомлю тебя с нашими сестрами и матушкой. Она очень ждет встречи с тобой. Я тоже жду этой встречи. Алита не любезничала. Она действительно ждала этой встречи. Ей очень хотелось увидеть родную мать и задать ей множество вопросов. Я не устала. Я могла бы навестить ее прямо сейчас. — К сожалению, это невозможно. Ее мучили более, и ей дали сильную дозу обезболивающего вместе со снотворным. Она проспит до самого утра, — ответил Арис, присаживаясь обратно в кресло за письменный стол. Через боковую дверь вошел лакей, ожидая приказаний. — Стивен, проводи леди Алиту в ее покое. «Слушаюсь», — с поклоном ответил слуга и направился к принцессе. «Я желаю спокойной ночи моей сестрице», — Арис дружелюбно улыбнулся. «Спокойной ночи», — пожелала драконица, чувствуя себя крайне странно. Непонятный короткий разговор, гляделки с гвардейцем, какая-то неискренность и недоговоренность таилась во всем. Не такого приема она ожидала. А чего ты ждала? Думала, тобою будут восхищаться? Возникший голос, отдаленно напоминавший Материнский, был вполне справедлив. Развернувшись, принцесса посмотрела на Кристофера. Гвардеец слегка улыбнулся ей. Желаю хороших вам снов, ваше высочество. Доброй ночи, Кристофер. Учтиво ответила Алита, направляясь к выходу.